Не за дворца высокой оградой, Не на утёсе возле водопада, А у дороги на краю села Однажды дивно роза расцвела. Была нежна, изящна и душиста, Взросла сама на почве каменистой, Чтоб радовать своей красотой Паломников, купцов и люд простой. И каждый день ходил по той дороге За хворостом крестьянин хромоногий, Был нравон он угрюм и нелюдим, И в ветхом доме жил совсем один. Но юной розы молодая сила В груди гробницы сердце воскресило. Как вкопанный стоял он, Чуть дыша, шепча. «О, роза, как ты хороша!» Среди райских кущ была бы ты царицей. Тебе ли у обочины пылится? Я лучше место для тебя найду. Крестьянин Розу посадил в саду. Я кружил заботой и вниманием, Лелея потакая всем желаниям, Он день и ночь с ней рядом проводил. Но всяк, кто мимо дома проходил, Не в силах скрыть был Розой восхищение. Крестьянин же кипел от возмущения. «Коварная!» Так вот чем платишь ты мне за любовь, За все мои труды, предательница. Нет тебе прощения. Зачем ты даришь им свой аромат? Зачем с собой их услаждаешь взоры? Видать, ты стыд забыла, дочь позора. Здесь все мое, и ты, и этот сад. Но роза слов не слушая цвела и до небес в ночи благоухала, она, как все, что чем-то в мире стало, уже не быть собою не могла. Ревнивец же совсем утратил сон, лицом стал чорен, взором дик и страшен, вокруг куста он начал строить башню, кидаясь на прохожих, как дракон, но, хоть и не желал он Розе зла, она, в тени зачахнув, умерла. Мораль же сей истории правдивой – урок для всех влюбленных и ревнивых. Чтобы радоваться счастью своему, не нужно превращать любовь в тюрьму.